Глава 17. Расмус хотел отменить субботнюю поездку к отцу и ужин с Илайей, но она даже слушать об этом не захотела, сказав, что приедет на ферму, будет он там или нет. Поэтому в субботний весенний день Расмус встал пораньше, начисто выбрил заросшее щетиной лицо, надел свои любимые джинсы и новую футболку и поехал к отцу. «Боже ты мой, Ален, ты куда так нарядился?» Иронично спросил отец. «Я же говорил, что к нам на ужин приедет моя знакомая». Негодующе ответил Ален. «Да, но я не думал, что твоя знакомая такая важная персона, ради которой мой сын мало того, что встал ни свет ни заря, так еще и разоделся, как на свидание. Пап, прекрати». «Так, так, так. И кто же эта цыпочка? Видимо, она поймала тебя на крючок, мой дорогой». «Она помогла мне в расследовании дела, и я просто хотел ее отблагодарить», — запротестовал Ален. «Ну да, так я тебе и поверил». «А теперь переодевайся и приступим к нашему сараю», — хмыкнул Март и еще раз оглядел сына. «Отблагодарить он ее собрался. Ага». Вечером к дому подъехала машина, из которой плавно выбралась Илая, и достала из багажника несколько пакетов с продуктами. Ален все еще копался в ванной, пытаясь оттереть с кожи краску, и злясь, что он весь пропах ацетоном. «Добрый вечер, прекрасная дама», — произнес Март Расмус, забирая у нее пакеты. «И вам доброго вечера. Меня зовут Илая, и мне очень приятно познакомиться с вами». «А я Мартин Расмус. Можно просто Март. И никаких мистер Расмус. Договорились?» «Конечно, Март. И никаких сэр», — уточнила она шутливо. «Ну уж нет, ни в коем случае никаких, сэр!» Девушка утвердительно кивнула, и они прошли в дом. Внутри было уютно и светло. Март провел Илаю в небольшую гостиную. На стене висел телевизор с плоским экраном, напротив стоял коричневый диван, накрытый вязаным покрывалом. Одна стена была закрыта стеллажами, полными книг, а другую украшали многочисленные фотографии отца и сына. «У вас очень красивый дом». «Вижу вы, как и я, любитель книг», — произнесла Илая, ненадолго оторвавшись от фотографий. «О да, я люблю три вещи в этой жизни — свою землю, книги и сына», — «важно», — произнес Март. «Да, ты уверен, что любишь меня, особенно когда заставляешь заниматься тяжелой физической работой, которую можно было поручить кому-то другому», — произнес Алин, входя в комнату. «Не слушайте его, он всегда преувеличивает». «Ну что, пошли на кухню готовить ужин?» — предложил Март. «Я привезла кое-какие продукты, но поскольку Алин сказал, что вы выращиваете овощи, брала только то, что не растет в огороде», сказала Иллая, все еще рассматривая комнату. Март взял девушку под локоть и торжественно проводил на кухню. Помещение оказалось просторным даже для трех человек не говоря уже об одиноком мужчине. Там поместился бежевый кухонный гарнитур, два духовых шкафа, большой холодильник, морозильная камера и прочая современная техника. К гарнитуру примыкал разделочный стол, а справа стоял светлый овальный стол на шесть персон. Но больше всего Илаю привлекла стеклянная стена, за которой открывался потрясающий вид на сад, а за ним — поле до самого горизонта. Гости усадили за стол, Алин разлил по бокалам домашнее вино, а Март приступил к приготовлению ужина. «Ну и как тебе моя кухонька?» — спросил Март с улыбкой. «Впечатляет. Даже не знаю, что и сказать. Впечатляет самое подходящее слово!» — гордо произнес отец Алина, нарезая овощи. Папа просто помешан на своих овощах и фруктах. Он их не только готовит, но и консервирует, сушит, замораживает. «В общем, изощряется как может, поэтому у него такая большая кухня», — вставил Аллен. «Ты еще не видела его погреб». Он увернулся от подзатыльника, которым хотел наградить его отец. «О! И что же мне ожидать на ужин?» — спросила Илая, пригубив вина. «Потрясающий вкус. Что вы добавляете в вино, Март?» «Только виноград, милая. Только свой виноград. В этом и весь секрет» а на ужин я приготовлю спагетти с томатами и форель на мангале. «Кстати, Ален, подготовь мангал и сделай мне угольков», — сказал Март. «И, конечно, овощной салат». «Поверь мне, Илая, таких овощей ты еще не ела. На это я и рассчитывала», — пошутила она. Ален, бурча что-то себе под нос, вышел на задний двор и занялся мангалом. «А чем занимаются твои родители?» «Работают или, как и я, прохлаждаются на пенсии?» — спросил Март невзначай. «Они погибли», — быстро ответила Илая. «Прости, старого дурака. Я не хотел расстраивать тебя. Просто Ален не предупредил меня об этом». «Он не знает». «Но вы не расстроили меня. Это было давно. Я это пережила», — спокойно ответила девушка, покрутив бокал в руке. «Мне очень жаль», — сочувственно произнес Март. «Но давай сменим тему». «Расскажи, как вы познакомились. Где мой сын-трудоголик, вечно торчащий в управлении, нашел такую милашку? Надеюсь, ты не работаешь в полиции». Он грозно посмотрел на Илаю и насупил брови. «Нет, Март». По кухне разнесся звонкий девичий смех. «Я не из полиции, но мы познакомились на работе. Оба были, так скажем, при исполнении». «Ты случаем не грабила в тот момент банк?» — спросил Март с улыбкой. Тут недавно показывали в новостях. «Это будет наш с вами маленький секрет», — отшутилась Илая. «Я надеюсь, ты не против моих вопросов». «Если надоест, можешь смело сбежать от меня Калину. «Нет, мне приятно отвечать вам». «Тогда чем ты занимаешься?» «Работаю с детьми, помогаю им адаптироваться к нашему миру». «Вау, так ты не только красотка». «Ну и повезло же этому прохвосту». Усмехнулся Март, продолжая мыть, резать, варить. Это, наверное, очень интересно и важно. У тебя есть дети? Нет, я, как и Алин, всю жизнь посвятила работе и пока не обзавелась своей семьей. Но ты хочешь семью? Я не осуждаю карьеристов, но семья и дети, это понимаешь, совершенно иное. Это счастье, которое не писать словами. Никакая работа не сможет заменить семью. Я знаю, что говорю. «Я мечтаю о счастье и люблю детей». «А чем вы занимались до пенсии?» — спросила девушка, аккуратно меняя тему. «Я был хирургом, очень хорошим хирургом, любил свою работу, и она любила меня, но я много чего упустил в жизни из-за этой любви, а самое важное — я упустил время, которое мог провести с сыном. Сейчас пытаюсь наверстать, но не уверен, что у меня это хорошо выходит». Март сделал глубокий выдох. Всему свое время. «Ваша правда», — согласилась Илая. «Мой сын хороший парень, но он повторяет мои ошибки». «Да?» — она прикусила нижнюю губу и чуть приподняла брови. «Да, он, к сожалению, влюблен в свою работу. Но ты же сможешь отбить его у этой противной ревнивой хищницы?» С улыбкой спросил Март и вновь внимательно посмотрел девушке в глаза. «Постараюсь. Только пусть это будет еще одним нашим секретом». Она театрально подмигнула. Он кивнул, закинул спагетти в кипящую воду и попробовал соус с ложки. Его привычные легкие движения напоминали танец. А может, Марты правда чуть пританцовывал, пока готовил ужин, под музыку, которую слышал только он. «У тебя получится, уже получается. Главное, не давать ему права выбора». «У мужчины вообще не должно быть такого права», — заметил Март, слизнув томатный соус с пальца. «О чем это вы так мило болтаете? О каком выборе?» — поинтересовался Алин, внося с собой свежесть вечернего воздуха, смешанную с запахом дыма. «Мангал готов. Рыба в холодильнике. Я рассказываю, каким ты был несносным ребенком и убеждаю Лаю переключиться на меня. Но она пока не поддается моим чарам». «Ну уж нет. Илая, я спасу тебя от него. Не хочешь подышать свободой и составить мне компанию?» Аллен протянул ей руку. Она вложила свою в ладонь в его и поднялась со стула. По телу детектива промчалась волна тепла и возбуждения. Он чувствовал шелк ее кожи, смотрел в ее темные манящие глаза, на непослушные завитки волос, на мягкие приоткрытые губы, потемневшие от вина. «Ален! Рыба в холодильнике!» — вырвал детектива из приятного тумана, подтрунивающий голос отца. Расмус отпустил ее руку. Хмуро покосился на Марта и направился к холодильнику. Иллая хихикнула, и на ее щеках вспыхнул румянец. Они вышли во двор. На поля уже опустилась мягкая ночь. В небе зажигались звезды. «Надеюсь, он не утомил тебя?» «Нет, твой отец очень обаятельный и милый». Расмус рассмеялся и прошептал, почти прижавшись к ее уху. «Только ему это не говори!» Она чуть отодвинулась и глубоко вдохнула. Алин растерянно посмотрел на нее, а потом переключил внимание на рыбу и мангал. «А что это за постройки?» — спросила Иллая, прерывая повисшую тишину. «Это теплицы, а там Расмус показал направо». Тот самый сарай, который мы ремонтируем. Чувствуешь запах краски? Немного есть. Это мы сегодня облагораживали фасад. Я весь измазался, а эта краска еще и очень плохо оттирается. Он продемонстрировал свои руки. Девушка взяла одну ладонь и внимательно посмотрела. Все в порядке. Краски почти нет. Она мягко сжала его руку. Как дела с расследованием? Он тяжело вздохнул. Глухо. «Наоборот, узнали много нового, даже есть подозреваемые». «Это отлично!» — воскликнула Илая. «Почему же ты не рад?» Он нахмурился, опустил плечи. На лице отразилась злость, смешанная с тоской. «Это касается Милли». «Милли?» — удивилась она. «Не думаешь ли ты, что это она убила? Этого просто не может быть, я тебе уже говорила!» «Нет, нет!» — прервал ее Ален. Мы не думаем, что Милли замешана, но мы узнали кое-что. В общем, я собираюсь в понедельник заехать в приют и поговорить с девочкой. Плохая идея, детектив Расмус. Он заметил резкий переход в интонации, жесткие ноты в ее голосе, то, как она к нему обратилась. Илай отпустила его ладонь и сложила руки на груди. Ему показалось, что ей стало холодно, хотя они стояли перед пышущим жаром мангалом, «Давай не сегодня, Илая». «Не будем о работе. Я хотел поговорить с тобой, но сначала поужинаем». «Иди в дом, помоги отцу накрыть на стол». «А то готовить он умеет, а вот раскладывать приборы совсем не мастак». Девушка кивнула, внимательно посмотрела на него и вернулась в дом. За ужином Ален чувствовал ее напряжение. Она улыбалась, но не открыто и не так, как ему хотелось бы. Илая ела спагетти, рыбу и салат, но он видел, что она делает это через силу, и удовольствие на ее лице было притворным. После ужина Март накинул Илай на плечи плед, налил смородинового ликера и отправил на веранду к мангалу. «Милая, начинай. Мы сейчас к тебе присоединимся. Поверь, это самое приятное на ферме — сидеть завернутый в плед и попивать смородиновый ликер». Она кивнула вышла на улицу, устроилась в большом плетеном кресле, поджав под себя ноги. «Что произошло, Ален? Что ты там ей наговорил, а? О чем ты? Да на ней лица нет после того, как она вернулась с улицы. Не смей обижать эту девушку, она и так осталась без родителей. Ей нужен человек, который о ней позаботится, если ты этого еще не понял». Я и не обижал, просто ляпнул кое-что. Ален замер. «Что?» «Что ты сказал про ее родителей?» «Откуда ты знаешь?» Илая сказала. Март пожал плечами. Ее родители давно погибли, а я как дурак спросил, чем они занимаются. «Представляешь, как я мог ее обидеть? Почему ты это не знал? Ты же, черт побери, детектив!» Ты хоть что-то о ней знаешь, интересуешься ее жизнью или, как обычно, думаешь только о себе и своей работе? Вот такой я детектив, мужчина и сын. Ален чертыхнулся и пошел в туалет. Хотелось смыть с себя напряжение. Илая, его отец, Агнес. Они все правы. Он погряз в работе. Утонул в этом зыбком протухшем болоте преступлений. Впервые ему по-настоящему понравилась девушка, а он даже не удосужился ничего о ней знать, не спросил, чем она увлекается, что предпочитает, есть ли у нее семья. Плеснув несколько раз себе в лицо прохладной водой, Ален вернулся на кухню. Отец убирал со стола остатки пиршества. — Иди к ней и загладь свою вину. Исправь все, что натворил. Такую, как она, еще поискать, а ты... Отец тяжело выдохнул. — Я не хочу, чтобы ты на пенсии остался один. Я не вечный, мое время тоже придет. А у тебя ни семьи, ни детей, ни одного человека, которому ты не безразличен, который был бы рядом и заботился о тебе, а на работе они отправят тебя на пенсию и забудут в тот же день. Март всучил Алину плед, рюмку с ликером и подтолкнул к двери. — Я тут сам все уберу и не возвращайся, пока все не исправишь, — добавил он и похлопал сына по плечу. Ален накинул плед и вышел во двор. Пододвинув второе кресло к Илае, которое смотрело на поле, затянутое мглой, сел рядом и взял ее за руку. Она чуть дернулась, но ладонь отнимать не стала. «Мне здесь нравится», — произнесла она мягко, уже без напряжения и сухости в голосе. «Тогда почему ты не живешь в пригороде, в доме? В таком доме нужно жить семьей. У меня осталась только сестра». Но она живет далеко, и перебираться ко мне не намерена. А раньше мы любили с ней смотреть на звезды. Познакомишь нас. Я бы очень хотел с ней познакомиться. Она еще раз посмотрела на небо и сказала: Да, когда-нибудь я вас обязательно познакомлю. Отлично. Я могу надеть костюм. Илая посмотрела на Алина и мягко улыбнулась. Мне и так нравится. Он расплылся в улыбке. Ты первая женщина, которой я нравлюсь в футболке, потрепанных джинсах и с краской на руках. Это добавляет тебе шарма, усмехнулась девушка. Вот это признание. Здесь ты выглядишь собой, истинным собой. Здесь ты Ален, сын Марта, который красит сарай и жарит рыбу на гриле. А в костюме ты, детектив Расмус, расследующий убийство. И Лая пожала плечами. Они сидели, глядя на спящие поля и слушали потрескивание углей. Ален, ничего не говоря, нежно сжимал ее руку, а Элая наслаждалась простором и свободой этого места.